«Я ему, Катерина, в зубы не заглядывала. И зря! Я своему сержанту первым делом заглянула. Смотри, не промахнись! Мне недолго от моего квартиранта и к твоему переметнуться!» Женщины покрывали ее слова смехом. Спешиваясь возле своего двора с грома и на прощание, скармливая ему из карманов кофты последние кусочки сахара, Клавдия объясняла ему, — ты, пожалуйста, Громушка, слишком не серчай на них. над же им свою душу хоть чем-нибудь от тяжелой работы отвести Но и не слушай их. Никто нам с тобой не нужен. Это ты и сам знаешь. Но только не так-то и просто было отделаться от Катьки аэропорт. «Из-за твоего жеребца, Клавдия, в нашем сельпо скоро с сахаром будет дефицит. По полкило в каждом кармане носишь, хоть бы одну глудочку для своего полковника приберегла, чтобы можно было его зубам ревизию навести». Закатываясь, женщины валились за заборами на грядки. «Пусть, Громчик, пусть!» — говорила Клавдия, вычесывая у него своим гребешком репьи из гривы. «Все равно она не знает и никогда не узнает про то, что знаем мы с тобой». Грива, струясь между пальцами у Клавдии, потрескивала под ее гребешком. И даже при дневном свете можно было увидеть, как из-под него осыпаются искры такие же, как и те, что золотистой пыльцой осыпались из глаз грома, когда он, прислушиваясь к словам Клавдии, вздрагивал своими чуткими ушами. Если бы Катька аэропорт могла слышать, какие еще иногда бывают у Клавдии разговоры с этим громом, Когда где-нибудь в степи, сморенной своей старостью, дед Муравель безмятежно предавался сновидениям в тени, отбрасываемой кустом татарника, в то время как лошади паслись вокруг на Атаве. «Ты не знаешь, Гром, почему это твой бывший хозяин так ничего и не отвечает мне?» За это время уже могли бы 10 нет, сто писем туда и обратно сходить. И столько же раз он мог бы приехать сюда, если бы захотел. Но он, как видно, не хочет или же не может. Но тогда бы он тоже должен был вестку подать. Если, конечно, Шелуро не набрехала мне насчет этой Насти, но, похоже, что нет. Никакого ей не было расчета мне брехать. А ты не знаешь, Гром, правду она тогда мне сказала или нет? И что я ему такого могла сделать, что он не хочет знаться со мной? Или же ему кто-чего-нибудь наговорил на меня? Ну что же можно наплести? И не такой он человек, чтобы зря наговорам поверить но тут в ее беседу с громом внезапно вмешивался голос табунщика который за это время уже успел передремнуть в тени куста сколько ему нужно было и проснувшись обняв руками колени давно уже прислушивался к словам клавдии таращи на нее свои заспанные глазки клавди а клавди испугнакли колонн Рассердившись на нее за то, что она, увлеченная своей задушевной беседой с этим цыганским жеребцом, даже не слышит его слов, табунщик гаркал у нее за спиной во всю мощь своих легочных мехов. «Клавдия Пухлякова, что с тобой?» Вздрогнув, Клавдия оборачивалась к нему. «Ой, дедушка Муравель, не шумите так!» «Как же мне не шуметь, если я уже битый час тут сижу и слушаю...» Что ты перед этим жеребцом несешь с Дону и с Ветру? Сперва я подумал, что это мне выпал такой сон, но потом вижу, что ты же своими словами и побудила меня. Ох, что-то не нравится мне, Клавдия Пухлякова, твои разговоры с ним. Так недолго и до чего-нибудь нехорошего дойти. — Вы, пожалуйста, чуточку потише, дедушка Муравель, — увещевала его Клавдия оглядываясь